В 1461 году, в самом конце зимы, февраля 11 прибыли из Твери гонцы с вестью, что 10 февраля скончался великий князь Тверской Борис Александрович. Когда Иван и Марья Ярославна с осторожностью объявили об этом Марьюшке, она, всплеснув руками, обняла крепко свекровь и навзрыд горько заплакала. Иван переглянулся с матерью и молвил ласково, «А ты, Марьюшка, съезди на похороны-то, простись с батюшкой». «И то правда», — подхватила Марья Ярославна, целуя и лаская снаху: «Поеду-ка и я с тобой, и Ванюшеньку возьмем. возок то у нас теплый, а внуку-то уж третий годок. Не будет ему вреда, Марьюшка». "Яз, матунька», — продолжал Иван, — «гонцов пошлю в Тверь и прикажу через них во всех попутных городах и селах коней для вас дрожать на готове. Крепкую стражу дам». И отпущу с вами илейку. До да еще старик-то, и во всем ослужить может. Нам же тут с отцом и Данилушка, и Васюк. Все, что будет надобно, то садеют. А мы борзы домой возвратимся, успокаивала Марья Ярославна сына, ведь мы на третий день в Твери будем. Дороги жебают сию зиму добрые. Мы через клин поедем на шошу, а там по Волге-то до Твери рукой подать. Прикажу я начальнику стражи. — заметил Иван, — дабы всех коней наших в черном оставил, а на свежих гнал бы до Пешкова, там ночевать будете. Со светом поедете на свежих конях через Клин в Шорнов и там заночуете, а с рассветом до Шоши, потом по Волге до Лисич, а к вечеру и в Твери будете. Марьюшка, слушая все эти расчеты, успокоилась и сидела рядом с Марией Ярославной, положив ей голову на плечо и закрыв глаза. «Так вот, матунька, — продолжал Иван, обменявшись улыбками с матерью, — утре и отъезжайте поране. Ванюшеньку только берегите!» Он поцеловал Марьюшку, чуть улыбнувшуюся сквозь слезы, и вышел. Его волновало и трогало горе Марьюшки, глубокое и острое. Но в чем-то детское, и он нарочно напомнил ей о Ванюшеньке, чтобы к новому в жизни направить, новой радостью скорбь утешить. Войдя к себе в опочивальню, застал он тут Илейку, прибиравшего покоя его. Старик, заметив печаль в лице государя, вопросительно поглядел на него. Иван молвил ему в полголоса. Приставился великий князь Тверской Борис Александрович. Илейка перекрестился. «Царство небесное!» — сказал он. И быстро добавил с тревогой. княгиня Тут твоя знает?» «Знает, — ласково ответил Иван. Утре с не в Тверь отъедут». И ты с ними, Илейка, как меня и Юрия с Васюком выхранили, когда детьми мы были, так ныне, молю тебя, храни моего Ванюшеньку. Прослезился старик, бросился целовать руки Ивана и радостно забормотал Иване мой, Иване, да сын-то твой, милей мне внука родного. Иван улыбнулся и, прервав излияние старика, продолжал. Тубяж, Илейка, да Васюка, я сам за родных почитаю, но ну, будь осен, иди к старой государыне. А наперед того пришли ко мне Федора Васильевича. Курицын пришел незамедлительно и со многими вестями. Он сообщил Ивану, что от лазутчиков и от купцов русских есть и Казани вести, что между Мурзами и Биками раз приедут, даже и среди карачиев разногласия. Сам сиит замешан в этой смуте». Одни хотят мира с Москвой против Золотой Орды, а другие за союз с Ордой и Польшей против Москвы, — сказал Федор Васильевич. Кулак им показать надобно, — проговорил Иван. Но ранее вызнать точнее, кто за нас и кого еще можно там купить, а кого остерегаться. Идем с государем о сем думу думать. Государь все повадки их ведает, как истинный татарин, — закончил Иван. У меня же и главное о новом городе. Нельзя на рубеже с ворогами иноземными двери отворенными держать. Чуть все ясно, как бы те двери на замок запереть покрепче, да бы всякое зло на Русь не проходило. Ни от кроля польского, ни от папы римского, ни от магистра ливонского. Да, государь, — воскликнул дьяк курицы, — найдут через Новгород всякие злоумышления до да хитросплетения от ворогов иноземных и в Золотую Орду, и в Казань, и к нагаям, и к нашим удельным. Все зло через дверь сию окаянную. Иван сурово сдвинул брови и сказал, «Чири для нас сей град, Федор Васильевич, от него все тело болит». На восьмой день после отъезда Марьюшки со свекровью в Тверь к самому концу обеда к Ивану вбежал Данилушка. «Едут!» — радостно восклицал он. «Едут, государыни наши!» Иван наскоро оделся, и, сопровождаемый всеми дворскими слугами, поспешно вышел из хором, спустившись с красного крыльца. Вазок с княгинями, медленно проезжая двором, приближался к княжем-хоромам. Вот он уж у красного крыльца. Иван сам отворил дверки Вазка и помог матери выйти. — Ну, сыночек, слава Богу, доехали мы по добру, по здорову, — сказала она, перекрестившись и поцеловала Ивана. — Как здравы, отец и детки мои! — Здравы все! Почивать легли после обеда. «Слава тебе, Господи!» — облегченно вздохнув, молвила Марья Ярославна. «Ну, пущай их спят. Я с утобя обедать буду». Следом за свекровью легко выскочила из воска Марьюшка, повисла на шее мужа и, целуя его, радостно восклицала. «Вот я с и дома, Иванушка, вот и дома!» Согнувшись, вылез из воска росла Илейка. На руках его был спящий Ванюшенька. «Будь здрав, государь!» — молвил старик и, обернувшись к Марьюшке, спросил «Детета, прям к тебе в опочивальню нести прикажешь, государине? Мамке отдай, только мы не разбуди бы его. Пусть тихохонько разденет и в постели уложит». Живо обратясь к Ивану, она в ответ на вопрошающий взгляд его добавила «Здоров он, Иванушка, только мы последнюю ночь плохо спал. Ночью мы ехали, домой спешили». Иван весело улыбнулся и под руку повел мать вверх по лестнице, Прошли прямо к столу в трапезную Ивана. Утомленная Марья Ярославна молчала, но, поглядывая на сияющее личко Марюшки, иногда ласково улыбалась. Марюшка радостно щебетала без перерыва, как весенний ручей журчала. «Не то все в Твери-то, что было», — говорила она. «Будто в хоромах там все врасмалым стало, даже окна будто ниже стали в моем детском покое. Ранято, чудилось мне, — Не знаю, как высоко они. Я с тебя помню, сказал Иван с улыбкой, какой сама ты была. Чай тогда-то бей скамьи и лавки высокими казались. Засмеялась и Марья Ярославна. Вот какой сама ты была, промолвила она, показывая рукой высоту наравне со столом. Настроение Марьюшки вдруг переменилось, на ресницах повисли слезы. Ты что, спросил ее Иван? Батюшку жалко, проговорила она и заплакала. Иван передвинулся на скамье ближе к Марьюшке и обнял ее. Она прижалась лицом к его груди и затихла. Марья Ярославна, встав из-за стола, перекрестилась и Зевнов сказала, «Ну, сынок, притомилась я с пути-то пойду, деток погляжу, да посплю малое время». Когда свекровь вышла, Марьюшка обняла Ивана и прошептала ему в ухо, «А я с кто бе отдыхать в опочивальню пойду? Без нас...» Ванюшенька крепче поспит, мамка за ним приглядит. Ивана оборвал речь ее, поцеловав пуста. После обеденный сон их был недолог, Марьюшка проснулась первой. Она долго смотрела на мужа и все удивлялась, как это произошло, что дом в Твери чужим стал, а тут все свое и родное. Она горячо поцеловала Ивана. Тот открыл глаза и обнял ее такую теплую, полную еще сонной неги, Тут у меня ты, Иване, продолжала вслух свои мысли Марьюшка, обнимая его шею голыми руками. — «Матушка родная, Ваня мой маленький. Там же только мой братец то сводный. Несмышленность еще, лет. Все одно, что чужой он мне. Закрыв глаза, она еще крепче обняла Ивана. 25 марта в среду пришли в Москву тревожные вести сразу из Новгорода и из Казани. Решили государя, что пора татарам кулак показать, да подумать, как бы и Новгород ударить покрепче. В тот же вечер созвал Иван Думу по указу Василия Васильевича, ну, совсем уж оправившегося и окрепшего. В покое великого князя позваны были Дьяк Бородатый Степан Тимофеевич, воевода Васенок, Федор Васильевич Курицын, которого на днях только молодой государь из-под ячих в Дьяке пожаловал. Думать надо было, как лучше и татарские, и новгородские козни пресечь единым ударом. А ты помнишь, отец, шутил Юрий, поблескивая глазами с золотой искрой, такими же, какие когда-то сияли и на лице Василия Васильевича. Помнишь, как потешно слушать нам было, когда псковичи с новгородцами между собой были? Одни, как гуси гогочут, чёт чёт чёт ча ча ча а другие, как утята, цо цот -цо ци ци ци Верно смеялся Василий Васильевич и все, что с ним были в Новгороде. Зацикали да зачокали они нас совсем. А теперь вот их чокнуть так надобно, чтоб и про татар забыли. Сквичей-то, смеясь, добавил бородатый, ершеедами дразнят, а новгородцев-то гущеедами. Гущу более пирогов любят. Пущай их, что хотят, то и любят, с улыбкой молвил Иван. Нам то важнее, что и те, и другие Москву не любят, и татар мутят. Посему обскажите нам, ты, Юрий, и ты, Федор Васильевич, об укреплении градов их, а ты, Степан Тимофеевич, о том, какие у них настроения есть, и за что они, как государь наш мне баял, друг друга грызут и в той, и в этой земле, и по что обе земли, Новгородская и Псковская, между собой немирно живут». «Мы сперва о ратных делах поведаем», — начал Юрий. «Какие силы у них, а также где и какая опора есть». Ин «Инбудь так», — согласился Василий Васильевич. «Сказывай, сынок». «Я о Пскове сказывать буду», — продолжал Юрий. «А о новом городе пущай Федор Васильевич», — поведает. «Псковичи при строении града своего хитро все придумали и содеяли. Кремль они, ну, по ихнему кром, самом усть Пскова на горе воздвигнули, где Пскова-то Великую впадает. Клином тут земля лежит мешрек. Берега высокие, вдоль Пскова и вдоль Великой. С двух сторон вода глубока, с третьей же ров выкопан. А круг града, за Псковье всего, вал, стены и башни. Зело крепо, град, не только летом, а и зимой. Похоже, сие молвил Иван Нагалич. Помнишь, Государь, как нам воевода князь Трига из-под Галичи прислал чертежи ратные, где все враги, кручи, стены, вода и прочее было указано? — Помню, сынок, — отозвался Василий Васильевич. — Думу тогда с нами думал большой воевода. Умен и прозорлив князь Иван Оболенский, я не зря избрал его большим воеводой. — Вот и ты, Юрий, так же нам, подобно воеводам Сим, все доложи, и тебе и нам от всего польза. А пещали у них есть? Спросил Иван. Есть, ответил Юрий. Поменьше, чем в новом городе, охватит. У немцев ими куплены. Рассказал далее Юрий, что в Завеличии, по ту сторону великой, стоят два монастыря за крепкими стенами с башнями против южного конца города Мирожский, а против северного чуть повыше Крома Ивановский. Далее же на север версты с Четыре от Пскова, ближе к Псковскому озеру, Снитогорский монастырь. «Сей самый дальний», — продолжал Юрий, — «наиболее важен в ратьях. Первые удары при набегах немцев, как мне князь Стрига сказывал, на него падают. И уж после другие два монастыря ворогов на меч принимают». Неожиданно вошел молодой дворецкий Данил Константинович. «Государе», — говорил он тревожно, — «от митрополита пущать? Зови его, сей часец зави ко мне». Золновался Василий Васильевич и, перекрестясь, добавил с тоской «Не допусти и не дай Господи!» Иван побледнел и сжал руки, сцепив пальцы. Пред ним мгновенно промелькнули все его детские скитания и ужасы. И могучий, строгий старик, с проницающими глазами и такой добрый и ласковый к нему. Вошел как-то незаметно сутулый седобородый монашек в черной скуфейке. Помолился на образа, поклонился всем по-монастырски в пояс, рукой земли касаясь. «Сказывай!» — тихо обратился к монаху Иван Васильевич. Монашек вздрогнул и сразу заговорил ровным голосом, будто спокойно, но на волосатой щеке его текли слезы. «Худо святителю нашему! Не смеет он тебя, государь Василий Васильевич, недужного утруждать. Молит он тебя, государь Иван Васильевич, к нему приехать, и пока в памяти он». Монашек помолчал, вспоминая наказ владыки, и продолжал. «Не вем, — сказывает святитель наш, — как по воле Божией будет. Кто знает, — байтон, может, Господь-то лишит меня разумения прежде, чем призовет к себе?» Молчали все. Сровые глаза Ивана наполнились слезами. Владыка и на смертном одре был такой же, как всегда, светил умом и крепок волею. «Данилушка!» С трудом, — вымолвил Иван, — коня мне вели, только мы борзо. Во дворе владычных хором ждали молодого великого князя. У самых въездных ворот встретили Ивана громогласный диакон Ферапонт, ныне протодиакон Архангельского собора, протопоп Алексий и другие духовные чины из ближайшего окружения митрополита. Среди них Иван заметил и седобородого сутулого монашка, келейника владыки Ионы. Все они после обычных приветствий с почтительным и печальным молчанием проводили юного государя, медленно ехавшего в сопровождении стражи до Красного Крыльца, где Иван спешился и, окруженный духовенством, поднялся в горнице. Сняв с себя шубу, он направился прямо в покой владыки. Мельком при свете восковых свечей он признал в протопопе Алексии того молодого диакона, который вместе с владыкой Шестнадцать лет назад отвозил его и Юрия к родителям, заточенным в угличе. Теперь Алексия груз и отяжелел. В густой бороде его уже пробивалось серебро. А громогласный диакон Ферапон совсем заставился. Из-под седых его бровей смотрели все те же наивные глаза, но теперь взгляд их был как-то беспомощен и грустен. При входе Ивана владыка слегка приподнялся, А бледное, осунувшееся лицо его осветилось радостной улыбкой. «Иване, Иване, с нежностью заговорил он, сыне мой духовный!» Иван молча принял благословение митрополита и дважды почтительно поцеловал его дрожавшую от волнения руку. «Время мое пришло, государь!» — продолжал владыка. «Не вем лишь часа, когда Господь призовет меня». Иван крепко стиснул зубы, И сел на указанное владыкой место возле постели. И он лежал молча, устремив свои светлые прозрачные глаза на образ Спасителя. Пальцы его перебирали края одеяла, а губы чуть вздрагивали. Он, видимо, о чем-то напряженно думал. Ты духовными очами своими начал он переводя взгляд на Ивана, далее отца своего видишь. Отец-то твой и бабка уразумели для себя лишь вред от удельных расприй и неисправлений. Разорением же земель и народа от усобиц Рузило ослаблялось на радость татарам, ляхам, Литве, немцам и прочим. Мыслили они, что государство есть вотчина государя и его семейства. Государь же на государстве своем подобен патриарху, а сей не только глава, но и слуга святой церкви. Утомившись, владыка смолк. «Так и ты, Иване, Передохнув, продолжал он. «Будь главой и слугой государства. Сим победишь, и всем же и опора твоя в борьбе с погаными, с татарами, с латыньством и с ересями. Храни веру истинную. Ею только и победит русский государь, ибо он содеет Москву третьим Рымом». Владыка побледнел и закрыл глаза. Иван обмер весь, думая, что кончается уже митрополит. Хотел было встать, позвать отца Алексия, но Иона как-то почуял тревогу государя и, полуоткрыв глаза, тихо молвил, «Не зови никого Иване». «Малость отдохну и беседу свою продолжу». «Отче, учителю мой!» — воскликнул Иван. «Сколь хочешь, что ли буду ждать, дабы слушать поучение твое». Ресницы владыки дрогнули, а на губах чуть обозначилась ласковая улыбка, знакомая Ивану с самого детства. Прошло некоторое время, и митрополит снова открыл глаза. Слушай, Иване, последние слова мои. Может, сегодня, может, утре, а может, и через седмицу умру, ас. Может, и так случится, что прежде телесной смерти разумения буду лишен. Да и у тебя, батюшка твой, как и аз, на краю уж могилы. Много у тебя дел, не время тебе мертвых провожать. На то волей закон Божий. Владыка перекрестился и заговорил вдруг твердо. Богом тебя заклинай, Иване. Прими к сердцу советы мои. Разумей, государство не свое, как служение. Цель себе возьми. Дальнюю цель, когда Москва третьим рыбом должна стать. Когда государство русское другими царствами повелевать будет, ежели и не доживешь до сего все же о сем мысли, дабы правым путем идти. А путь сей таков перво-наперво. Держу свою укрепи. Власть татарскую скинь, соседей своих, одних к рукам прибери, да будут тобе слугами, других обессиль, а от третьих оборону так наряди. Да бы сунуть рыло не смели, а ежели и сунут, на ежовую бы игла напоролись. Владыка помолчал и продолжал тише и спокойнее. — С разумом делай все, а не по велению сердца, подобно отцу твоему, князь Василью. Ныне одно, а утре совсем иное. Ты же медь на годы вперед. Уразуметь чись, куда все дела идут у тебя и у соседей твоих. «Коли будешь так поступать, поведешь, яко кормчий, корабль свой и по ветру, и против ветра. Но и главное же, на сирот и черных людей оглядывайся. Народ — опора наша крепкая и для церкви святой, и для государства. За кого народ, тот спасен и силен будет». Владыка опять ослаб, но, передохнув малое время, благословил Ивана и молвил с печалью, ну, прощай, сыне мой любимый, прими мое последнее благословение. Рука его задрожала, и крупные слезы застыли в уголках глаз. Иван неожиданно всхлипнул, но, сдержав себя, прошептал, прощай, отец мой. На другой день, неожиданно для всех, Василий Васильевич вместе с воеводой Басенком выступил в поход на Казань. «Ты баил Иване, — сказал он на прощание сыну, — что кулак-то показать татарам надобно. Верно си я, а прич того, я смыслю, мыслю, что из Казани-то и нову городу кулак сей виден будет». Истинно, весело усмехнувшись, согласился Иван, — «а как здравие это твое?» «Добре, здрав яс. Юрия с собой беру. Вельми в ратьях он стал. К святой-то неделе мыслю успеем на Москву вернуться». Не ждут татары-то нас. Празднуют, мол, христиане Пасху, а мы им как снег на голову. Уже Владимир послов своих ко мне пришлют. Помяни мое слово, Иване. Пришлют, государь, — подтвердил воевода Басенок. Не терпят они, когда опередит их кто? Либо лгут, либо мира просят. А более всего они обхода боятся, — добавил Юрий. Помнишь, Иване? У Коломны-то, когда ты кольцом обвел полки сидя Ахматовой, Иван, проводив отца и оставшись один, молча, никому ни с чем не обращаясь, прошел прямо в свои покои. Домашние давно уж привыкли к таким молчаливым и внезапным уходам Ивана, и знали, что мешать ему нельзя. Не первый раз находила на него, как он сам называл это, когда вставали вдруг перед ним все трудности государствования, а он один должен грудью принимать их. Сегодня Иван более чем когда-либо охватил умом все, что предстоит ему сделать, чтобы исполнить заветы митрополита Ионы. Думал он о татарах, думал о Новгороде, Пскове, о Твери и Рязани и о своих удельных, из которых многие рады не только Москву, а и всю Русь ослабить, лишь бы себе куски пожирней захватить, в «Волке». — воскликнул он в полголоса. — Далее рук своих жадных ничего узрить не могут. Нет у Ивана единомышленников ни среди бояр, ни тем паче среди князей. Да и братья-то родные поймут ли, чего он хочет. Может быть, и они к старому потянут к уделам. Духовные не все понимают, как надобно создавать и хранить государство. Такие, как владыка Иона, Авраами, Они помогали своими советами и руководством. Умрет же вот владыка Иона, кто его труды продолжит, кто государю помощь окажет. Надо бы на теперь же думать о новом митрополите. С болью душевной вспомнил Иван покойного владыку Авраамия Суздальского. Умен был и книжен. Силы только у него ионины не было, а разум был. Прошелся Иван по покою своему, Остановился возле окна и долго смотрел в синеву неба, а потом сказал вслух, «Ежели не будет умного, то такого избрать надобно, дабы перечить мне не смел». Он снова заходил из угла в угол, и мысли обратились к курицу на Федору Васильевичу. «С ним только и можно обо всем беседовать. Он все разумеет и совет даст». В дверь осторожно постучали. «Можно». Резко молвил Иван. Нерешительно вошел Курицын. — Прости, государь, может, помешал тебе? Нет, Федор Васильевич, ко времени дошел. Ко времени. Сам звать тебя хотел. Вести, государь, недобрые. Пока, может, сие токма брехня, а может, что и на деле есть. Сказывают, будто дети боярские князя Василия Боровского замышляют из заточения его вывести. Лицо Ивана внезапно исказилось от яростного гнева. «Следи, отчей, с них не спускай!» — вскричал он. «Опымаем их! Буду лютыми казнями казнить, какие еще неведомо были, и смерти предавать буду. Задрожат все от казни их. Суровые глаза Ивана совсем почернели и остановились. А взгляд их столь непереносен и беспощаден сделался, что молодой дьяк, взглянув в лицо, государя, побледнел и словно застыл весь от страха. В первый раз Федор Васильевич видел таким Ивана и, ослабев духом, не мог слова выговорить. Но Иван, по привычке взяв себя в руки, пересилил гнев свой. «Деды и прадеды наши по горсточке Русь собирали, а они родную землю токмазорить хотят», — продолжал он сурово и сел возле окна на свое любимое место. «Они мыслят...» чтобы ныне все как прежде было. Нет, при мне того не будет. Я не княжить, а государствовать буду. Наступило молчание. Страшный, угнетающий взгляд Ивана потеплел и прояснился. Ты, Федор Васильевич, один из всех разумеешь меня как надобно. Садись, я с тобой молвлю кое о чем. Иван молчал некоторое время, потом заговорил с печалью. «Ведаешь ты, что владыка на смертном одре, у отца же моего сухотная болесть, и должны мы ко всему готовыми быть. Братья, не ведаю, что из них еще будет. Един у меня брат любимый Юрий, да ведь он только на полки водить умеет. Воевода он, а на государствование нет у него разумения нужного. Князья Риполовские... Верные они нам слуги, но и они тоже удельные. И мысли, и ухватки у них те же, что и у прочих удельных, которые из-за деревьев леса не видят. Может, случиться и они против меня пойдут. Иван смолк и задумался. Федор Васильевич осмелел, оправился от смятения, вызванного гневной речью государя, и молвил с горячностью. «Государь, я ради пользы твоего государствования собя не пощажу». «Будем же заветы владыки Ионы хранить, о которых ты мне сказывал». «Добре», — молвил Иван, и на брови встал. «Ты зорко за ворогами следи. Глаз имей и в Боровском княжестве. Денно и ночно буду следить», — ответил дьяк, понимая, что государь отпускает его. «Отныне сие главная моя грибта будет». В дверях Федор Васильевич остановился и добавил. «Прости, государь, сразу не смог». Тоби обо всем поведать. Может, по ныне, утре прикажешь мне, как сноситься с Тверью? Как духовную покойного принять и скрепить? Подумай, Федор Васильевич, и ты, нам с Тверью надобно б то же, что с Рязанью мы сотворили. Оба сии княжества должны стать под нашу руку. Тверь бают в Москву дверь». А мы через сию дверь к новому городу пойдем.